Детектив Энди Уилтон. Энди и Максим выбираются из машины. «Готов?» — осведомляется она. «Всегда готов», — морщится Энди, поглядывая на Лейк-Холл. Они дёргают шнур дверного звонка и прислушиваются к мелодичной т р е л и в глубинах дома, однако к двери никто не подходит. «Наверное, сначала следовало договориться по телефону», — вздыхает Максим. Энди молчит. хотя напарница права. Другое дело, что ему не хотелось заранее предупреждать леди Холта визите. С какой стати, если она ведёт себя так, словно все остальные ей неровня? Они звонят ещё раз и уже разворачиваются к машине, когда дверь наконец открывают. «Чем могу вам помочь?» спрашивает запахавшаяся женщина средних лет. Энди отмечает её наряд. Домашний халат, чёрные брюки, практичные туфли, Детективы предъявляют свои жетоны. «Мы хотели бы переговорить с леди Холт, если она дома. К сожалению, это невозможно. Она недавно сильно упала, так что пока прикована к постели». «Говорила же, надо было позвонить», — бормочет Максим. Женщина дёргает носом и поправляет очки. «На этом всё?» «Вы здесь работаете?» — интересуется Энди. «Я экономка». Она гордо выпрямляется и протягивает каждому из детективов руку в резиновой перчатке. «Анте, а маршал?» «Мы на днях общались с вашей матерью. Не смогли бы и вы с нами поговорить?» «По поводу черепа?» — вздыхает женщина. «Нет, беседа будет общего характера. Мы хотели бы получить больше информации о доме, об озере и о людях, которые здесь жили и работали». «Наверняка вы многое знаете. Ну и, честно говоря, я готов продать душу за чашку чая», — улыбается Энди. Анте распахивает дверь. «Возможно, я найду вам ещё и кусочек фруктового торта». «Да вы просто ангел!» Фруктовый торт успел немного зачерстветь, а чай настолько крепок, что в него можно ставить ложку, зато Анте заливается соловьём». Словно только и ждала момента, когда её кто-то выслушает. «Когда-то Лейк-Холл был замечательным местом для работы. Много персонала, у каждого свои обязанности. А теперь остались только мы с Джеффом. Я занимаюсь домом, Джефф — садом. Работы слишком много, а времени не хватает. Одни только рамы для картин протереть, чуть не целый день уходит. До меня экономкой здесь служила моя мама. Вот кому повезло». Работы было и в половину не так много, как сейчас. Вечеринки и прочие развлечения здесь случались едва ли не каждый день. А теперь, особенно после смерти лорда Холта, упокой Господь его душу. От той жизни осталась лишь тень. Дочь на похороны не приехала, но, как только оказалась в нужде, появилась тотчас. Ещё и маленького ребёнка с собой привезла». Если хотите моё мнение, нет ничего хорошего в том, что малышка будет расти в таком огромном доме. Здесь ведь совсем пусто, только её мать, бабушка да я. Девочка просто сойдёт здесь с ума или превратится в такую же спесивую особу, как и её светлость. Уж не знаю, что хуже. Мало мне забот, так теперь заставляют присматривать за Руби. А тут ещё сама леди лежит в постели и к л и ч и т меня наверх каждые пять минут». ш н к и в а е т на ряд закреплённых на стене колокольчиков, каждый из которых соединён с соответствующим бархатным шнуром наверху старинной системой верёвок и шкивов. Под каждым написано название комнаты. Экономка делает глоток чая, и Энди тут же пользуется возникшей паузой. «Не слышали ли вы об охоте, которая состоялась здесь в 84-м, в самом начале года? Случай известный, тогда кто-то подстрелил подростка из деревни». «Ах, да. Но в то время здесь служила мама. Разговоров-то было немало». «Что вы знаете о том происшествии?» «Не так уж много. Я тогда училась на курсах подготовки секретарей в Лондоне. Воображала, что стану городской девушкой. К сожалению, подобная судьба не для меня». «Я затасковала по дому, но приехала позже, и э тот случай не застала. Мамы тоже тогда не было в Лейк-Холле. Наверняка она вам говорила, если находилась в своём уме. Она незадолго до того как раз легла на операцию. А шума в газетах хватало. Мама рассказывала, что журналисты приезжали в Даунсли, только с ними никто не стал говорить. Все хранили верность местному сообществу». «В том числе и х о л т о м правда?» «На них тогда работало много людей из деревни, так что между местными и семейством холтов была неразрывная связь». «А о чём народ говорил между собой?» «Ну, например, я слышала сплетню о том, что один из охотников здорово напился и сделал какую-то глупость. Но это ведь всё болтовня? Вы не поверите, что иногда вытворяли холты. Однако, что касается охоты, здесь всегда всё было аккуратно». «Вы верили этим слухам?» «Обычно не обращая на них внимания, особенно если начинают шушукаться после пары кружек Эля. Сплетни всегда были и будут, детектив. Вы н и хуже меня это знаете». «Да, конечно». На стене резко звонит один из колокольчиков. «Слыхали?» — кивает в его сторону Анте. «Опять чего-то хочет. Ну, если вы не возражаете, то мне пора». Леди Холт вряд ли хотела, чтобы я с вами беседовала, так что у меня просьба, не рассказывайте ей о нашем разговоре. «Последний вопрос», — просит Максим. «Нам известно, что в доме раньше работала няня по имени Ханна. Насколько я знаю, она внезапно исчезла». «Не нужно быть детективом, чтобы сообразить, что череп в озере принадлежит вовсе не Ханне Бёрджес», — неожиданно хохочет Антеа. «Признаюсь, мне тоже в голову сперва пришла такая мысль, ведь Ханна — единственный человек, который в наших краях исчез без следа. Только недолго я строила догадки, потому как бывшая няня вновь объявилась в Даунсли. Она даже сюда приходила, правда, сама я её не видела. Знаете, тут не все рады её приезду. Поговаривают, что она всегда была очень манерная, считала, что местным не чета». Какое совпадение, что Ханна появилась именно сейчас, правда? Интересно, видела ли она в газетах заметки о найденном черепе? В деревенском магазинчике все экземпляры расхватали за день. Колокольчик на стене раздраженно звенит. «Всё, больше не надоедаем», — вздыхает Энди. «Спасибо вам за восхитительный торт». Сев в машину, Максим заявляет. «В следующий раз, когда нам захочется пообщаться с леди Холт, сперва связываемся по телефону». «Да-да», — щёлкает пальцами Энди. «И всё же у нас была интересная встреча. Не скажешь, что у Анты тут лёгкая жизнь? В принципе, я не удивлён. Кстати, у нас отпала необходимость разрабатывать версию няни». Он припоминает фотографию в одной из газет. Судя по всему, Ханна Бёрджес здорово отличалась от Холтов. «А вот встретиться с ней надо, клюш, она вернулась», — предлагает м а к с и м с о г л а с е н Бьюсь об заклад, бывшая няня точно может сообщить нам кое-что неблаговидное по поводу холтов, особенно если была влюблена в лорда Александра. Ну, может, эта история к ним никакого отношения не имеет? Вдруг э т о чёртов садовник утопил кого-то в озере?» «Нет, м а к с и м это их рук дело, потому что обтяпано всё чертовски нагло». Поэтому у меня и есть серьёзные сомнения. Как можно каждый день смотреть на озеро, зная, что там плавает труп? Они не такие, как мы. Энди заводит двигатель и срывается с места. Из-под колёс летит гравий, и машина выезжает за ворота.